Я понятия не имел, что за карьеру она избрала, но идти на сцену не рекомендовал бы ей ни в коем случае. Ничего не поделаешь. Образно говоря, ядро ссохлось, и ореха практически не осталось. Я снова взялся за нее. Какой драйвер был у вашего отца? С стальной рукояткой или деревянной? С деревянной. Стальная ему не нравилась. Ударная поверхность со вставкой или без? Без вставки, кажется, я так думаю. Хотя за это не поручусь. У Ларри она со вставкой, как и у меня. А вот клюшку брата вы помните? — Да. Она в упор посмотрела на меня. — Полагаю, это не допрос, мистер Гудвин? — Простите. Я ухмыльнулся. — Извините, но я расстроен. — Во всем округе Уэсчестер... Нет ничего, что мне хотелось бы видеть сильнее, чем эту сумку с клюшками, в особенности драйвер. Мне очень жаль. О, нет, вам не жаль. Это влечет за собой кучу вопросов. Кто взял сумку из машины? Если слуга, то какой из них? Насколько он предан и не подкупен Пять дней назад, когда стало известно, что одна из клюшек послужила орудием убийства, для которого и была сконструирована. Кто-то взял сумку, спрятал или уничтожил. Кто? Вы, ваш брат или доктор Брэдфорд. Понимаете, с какими вопросами я столкнулся? Где она спрятана или как ее уничтожили? От подобной вещи избавиться не так-то легко». Пока я распинался, она поднялась и теперь стояла совершенно невозмутимая и горделивая. Голос ее тоже был спокоен, довольна. В нашем соглашении не значилось, что я обязана выслушивать идиотские домыслы. Браво, мисс барстоу Я тоже поднялся. Вы совершенно правы, но я вовсе не хотел вас обидеть, я просто расстроен. А теперь мне бы надо повидаться с вашей матерью. На минутку. И моя печаль рассеется. — Нет, вы не можете с ней встретиться. — Это значилось в соглашении. — Вы его нарушили. — Вздор, — ухмылился я. — Именно благодаря нашему уговору вы можете без всяких опасений вольно трактовать его условия. Я не позволю себе вольности с вашей матерью. Может, я ему желан, но мне известно, когда нужно соблюдать церемонии. Она смерила меня взглядом. Пяти минут будет достаточно? Не знаю. Но постараюсь управиться как можно быстрее. Она развернулась и пошла по дорожке к дому, а я последовал за ней. По пути мне на глаза попадалось множество булыжников, которые так и напрашивались на хороший пинок. Пропавшая сумка для гольфа — это было что-то. Конечно же, я вовсе не надеялся этим вечером сунуть Вульфу под нос-драйвер — Это было бы слишком большим везением. Наверняка, — думал я, — драйвером завладел Андерсон. Я не сомневался в его способности сложить два и два, если ему все разжуют и подведут прямо к этой несложной арифметической операции. И я рассчитывал на помощь Сары Барсту, которая уговорит его показать мне клюшку. И что же я узнаю? Чертова сумка пропала. Кто бы это ни сделал, кража не просто злила меня, она меня ошарашила. Ладно бы пропал один драйвер, это было бы понятно, но зачем умыкать всю сумку?»